Глава пятая Утром, когда в Станеборовой гриднице подавали завтрак, Торлиев скоро заприметил среди челядинок дединку. Сегодня, уже зная о ее существовании, он стал выискивать ее глазами сразу, как появились женщины. Почти сразу и нашел, и снова стало весело от воспоминаний о вчерашнем. С таким ростом ее было трудно не заметить. Знать, раньше она пряталась. Сегодня на ней была девичья одежда. Синяя панёва с крупной белой клеткой виднелась из-под широкой, как мешок белой шерстяной рубахи с треугольным вырезом под горлом, обшитой тонкой красной тесьмой. Мешковатая рубаха была туго подпоясана тканым красным поясом, что подчеркивало тонкий стан. Тёмно-русая коса спускалась много ниже пояса. На скромном узком с двух сторон висели такие же скромные серебряные колечки, а над ними — белые комочки из утиного пуха. Таких Торлиев никогда раньше не видел. У поляны, кривичей, девы ничего подобного не носили. Высокий рост только придавал стройной деве величия И Торлиев невольно залюбовался, забыв о каше. Одежда дединки заметно отличалась от нарядов женщины с кривичей и голеди, да и выговор ее еще вчера показался ему странным. Говорила, что она Тааль. Откуда же? От кого? Видно, рода она невысокого, если в этом доме ее держат на положении служанки. Но от смердов Тали не берут. Может, обычные долги? Если так, то наверняка ему по силам дать ей волю, — мелькнула мысль. Но Торлив сам себя одернул. Ему-то какое дело? Челединки носили на длинные столы простую еду для отроков кашу из толченого проса, нарезанный хлеб, сало, козий сыр. Разливали в подставленные чаши сыворотку или молоко. Торлиев мог бы обождать, пока выйдет князь, и почетным гостям подадут что-нибудь получше с княжьего стола. Но господину накрывать будет ключница, а Торлиев охотно пожертвовал бы блинами со сметаной ради возможности перекинуться словом со своей вчерашней пленницей неприметно следя за дединкой глазами он с нетерпением ждал пока она к нему подойдет в гриднице при огне в длинном очаге было полутемно но все же хотелось получше рассмотреть свою добычу в женской одежде Дединка же будто не замечала вчерашнего знакомца принесла плоский деревянный поднос с нарезанным салом поставила ушла опять явилась с подносом белого козьего сыра прошла вдоль стола Поставила его шага за три до Торлиева. Он не сводил глаз с ее лица. И откуда-то знал. Она его заметила, только вида не подает. Может, стыдится вчерашней замятни? Тут же она повернула к нему лицо, их глаза встретились, и Торлиев убедился. Она давно его заметила. «Будь жива!» — негромко окликнул он. «Что, ушибы не болят?» «Ох, болят!» Будто притянутая внешней силой, деденька неохотно подошла. «Где же тебя так выучили с девками-то обращаться, боярин киевский? Или у вас в Киевах обычай такой? Заприметил девушку до того. Костей с тобой не соберешь». Торлиев извлек из угорской сумочки на поясе шелик и протянул ей. «Возьми, к синякам приложишь. Хорошо помогает». деденька взглянула на серебро и лицо ее приняло надменное выражение. «Себя оставь!» «Вира за ушибы!» — непринужденно продолжил торлив «Все законно!» На ее лице отразилось колебание. Но она не столько решала, взять ли серебро, сколько подбирала ответ. Удивительное дело, ее покоробила легкость, с которой ей предложили весьма значительный для небогатого человека выкуп. В снизке повесишь. Торлиф взглянул на короткую нить мелких синих бусин у нее на шее. «Не возьму». деденька выпрямилась с насмешливым и гордым видом. «Самому пригодится». «У меня еще есть». «Убери, а то люди смотрят. Еще не весь, что подумают. О чем у нас торг?» торлив убрал шелик. «Обещаю, что больше не буду тебя по земле валять» вполголоса чтобы слышала только она, сказал он. «Только ты в портках больше не приходи. В девичьем тебе лучше. Ты откуда родом?» Он окинул глазами ее одежду. «У кривичей так не одеваются». «Оковские мы». «Вятичи?» «Мы самые». были мир наше гнездо зовется». «А сюда как попало?» «Вышел у братьев моих раздор со здешними». Деденка показала глазами на пустой еще княжи стол и нахмурилась. Торлив понял, что сейчас она не хочет об этом говорить. «А твои братья? Кто у Аковских вятичей в князьях?» «Нет у нас князей», — как очевидно пояснила Деденка. «Уж с полсотни лет как нету, как разорили русы и смоляне, куда яр городец. Теперь старейшины вятичами оковскими правят» и сообща, волю богов толкуют. А в куда Кудаяре мертвом сам Кощей сидит, навцами правит. За этим разговором Торлиев продолжал пристально ее разглядывать. Если смотреть в лицо, вытянутое и худощавое, красавицы не назовешь. Не белая и не румяна, как Астромира. Даже вроде рябинки на щеках, хоть и немного. Но умный взгляд серых глаз смягчал эту некрасивость, а удивительно высокий рост и ловкость движений придавали дединке что-то притягательное, даже цепляющее. Кисти рук у нее были крупные, пальцы длинные и загрубелые от всякой работы. Однако эти руки не просто дышали силой, но и добавляли впечатление, что хозяйка их умна. «Долговязая пятница», — вспомнилась Торливу. «Этой малой, но сердитой богиней, Девки пугают друг друга на посиделках, мол, кто работу не закончит и кудель на прялке оставит, к тому придет долговязая пятница и веретеном и стыкает. Кто ее видел, говорят, она ростом с воротный столб, худая, распущенные волосы до колен. Похоже, но внешность деденки вовсе не казалась торливо пугающей, только чудной, настолько, что он не мог отвести от нее глаз. Все вспоминался вчерашний вечер, и опять хотелось смеяться. «Мне не досуг, после поговорим», сказала дединка и хотела отойти, но Торлев удержал ее. «Что, на посиделке-то пойдем?» «А ты не передумал?» «С чего бы мне передумать?» «Как бы ни пошла молва, что киевского князя брат с девкой и стали водится. Урону чести не боишься ли? Найдут ведь охотники, попрекнут». Она бросила взгляд в сторону стынеборовых отроков, сидевших вокруг унизора. Туарлиев встретил ее взгляд и молча покачал головой. Его не тянуло на громкие речи о своей чести, да не думал об этом. Зато от мысли, что вечером он снова увидит эту удивительную девушку, прозванную по богине зимних посиделок, ему делалось весело. Короткий день предзимья для Торлиева тянулся долго. Казалось бы, сумерки висят с самого утра, а нужный час все еще далек. Пытаясь приблизить его в мыслях, на деле только отдаляешь. Торлиев старался не думать о дединке, но невольно поворачивал голову при появлении всякой женщины, даже если видел по низкому росту, что не та. Рагнора и Астромира не показывались. Несколько раз он ловил на себе взгляд унизора. Вызывающий и насмешливый, даже обещающий. «Этот парень задумал какую-то каверзу Хабиби», — шепнул Торли Агнер. «Иначе я бы в нем разочаровался, и чем раньше он себя покажет, тем лучше. Похоже, он воображает меня медведем, ввалившимся в его берлогу». «Оно ведь так и есть», — Иллисар подмигнул, намекая на Рагнуру. «Тем хуже для него». Наконец стемнело, в гритнице зажглись огни. В двери мелькнуло что-то белое, и торливо потянуло встать, но он заставил себя сидеть спокойно, пока деденка не подошла и не поклонилась. Теперь на ней был платок из шерсти и овчиной кожух, по которому стекала темно-русая коса. «Пойдем, господин Торлов», — Калли не передумал. Говоря это, она окинула взглядом его одежду. Верхнюю рубаху из шерсти приятного красновато-коричневого цвета с отделкой темно-красным узорным шелком, серые порты, синие обмотки, узкий кожаный пояс с позолоченной пряжкой. Видно, что человек состоятельный, но без бьющего в глаза богатства, что на молодежных посиделках ни к чему. «Почему же деденка-то?» — шепнула в растерянности княгиня Прибыслава, обернувшись к ведоме. — Наши девки разве не? — Ты сказала, они его позвали. — Орча сказала, что позвали, — ответила ведома, с испугом предчувствуя какой-то сором и гнев мужа. — Я думала, твоя или моя его поведет. — И я думала, а они к нему Аковскую девку подослали, паршивки. «Ой, беда бедная!» — Пребыслава схватилась за щеки. «А коли он себя в обиду сочтет, что его с такой девкой в пару посадили? Для такого гостя получше кого не сыскали. Кто он и кто она? Еще бы рабыню прислали». «Щел бы за обиду, отказался бы», — с сомнением сказала ведома. «Может, он не знает, кто она? Ты не говорила? Нет. И я нет» но что-то делать было поздно. Подмигнув на прощание Агнеру и Орлицу, Торлиев взял свой кожух и вышел вслед за дединкой. Его провожали глазами, переглядываясь. Всем чудно было видеть, что самого знатного из княжеских гостей ведет на игрище девка-заложница, мало не рабыня, к тому же такая некрасивая, по всеобщему мнению. Разве она ему пара? Но, глядя, как они идут через гридницу, даже встревоженная Пребыслава залюбовалась. Они были в точности одного роста, оба стройные, легкие на ногу. Бровь в бровь, глаз в глаз, будто из одной плахи вытесаны, — подумалось ведоми. Рядом с Торлиевым долговязая пятница не выглядела так нелепо, как с кем-то другим. Но и торлив сильный и уверенный, возле нее не терялся. — Ты давно здесь? — спросил Торлиев, когда они вышли из гридницы в Свинческе. Третью зиму. Видно было, что дединка не первой юности девушка, лет ей было не меньше восемнадцати. Надо думать, попадание в таль помешало ей в нужное время выйти замуж. Торлиева все сильнее разбирала любопытство, почему она здесь оказалась. Но он догадывался, что она не захочет об этом говорить. «А я три зимы назад был во Франко-на-Вурте», — припомнил Торлиев, сам удивляясь, что судьба свела их здесь из столь разных мест. И говорил с королевой Адельхайт, «Даже не буду пытаться растолковать тебе, где это. Ой, нет, вру, еще раньше. А в начале той зимы я был здесь, за приезжал. Тебя еще вроде здесь не было. Меня в конце зимы привезли. Мы тогда уже уехали». Деденка повернула голову и посмотрела на него. Торлиев тоже повернулся и не смог сдержать широкой усмешки. «Что ты все время смеешься?» — не без досады спросила Деденка. «Я такая потешная?» Давным-давно не видел такого, чтобы смотреть девке в глаза, не наклоняясь. Думал, таких на свете нет. Зрелище ее глаз на одной высоте со своими и правда до сих пор смешило Торлиева, Он не мог взглянуть на дединку без того, чтобы потянуло улыбнуться. Разве что лёжа. Последняя вырвалась у него против воли. Именно сейчас, на улице, за воротами княжьего двора, под светом полной луны и зимних звёзд, он вдруг осознал, что его весёлое волнение при виде этой странной девушки, долговязой пятницы, порождено желанием. И она, глядя ему в глаза, ясно это понимает. «И не думай!» — строго, резко ответила деденка. «Я тебе не раба. Ты моих братьев в полон не брал. Тебя зато брал. Со мною тебе управиться невеликое дело, а я свою волю выкупила. Побываешь на наших посиделках, сможешь к любой здешней девке свататься. К тем, что тебе в версту. Доволен? Пойдем» предпочитая не отвечать, чем он на самом деле доволен, торлив слегка взял ее за локоть и подтолкнул. Она дернула плечом, освобождаясь, и пошла вперед. торлив понимал, почему деденка вдруг стала такой колючей. Оставаясь свободной, в тали она была обязана оберегать свою честь, но именно ее зависимое положение делало эту заботу изрядно трудной. Изба беседа стояла в конце той улицы, что вела к княжьему двору. Когда деденка, отворив дверь, вошла первой, а Торлиев за ней, здесь уже было полно народу. Девушки сидели на длинной лавке с одной стороны, парни — с другой. «Здорово вам, во беседе!» — задорно крикнула деденка. торлив снова чуть не засмеялся. У нее получалось «Ва-беседя!» И ее выговор тоже его смешил. В середине стоял стол, но разместиться вокруг него все не смогли бы, и на нем теснились блюда и миски с угощениями, чтобы просто брать и есть из рук. Все утро девки хлопотали, пекли пироги, варили кашу, жарили птицу. Несколько подруг Астромира и сейчас трудились у стола. Резали и раскладывали хлеб, мясо, сало, сыр. Печь протопили, было тепло, почти жарко. У задней стены в углу громоздились прялки. Сегодня они были не нужны, и их убрали со скамей. В ближнем углу горой были навалены кожухи. Деденка сунула туда свой овчины, а торли в свой, нащипанном бобре. Деденка подхватила его, не могла смотреть, как небрежно обращаются с такой вещью, которая одна стоила дороже всех остальных вместе взятых. Провела рукой по мягкому, холодному после улицы меху, встряхнула и повесила на крюк у дальней стены. Едва удержалась, чтобы не понюхать. Дорогой мех с холода так хорошо пахнет. Сам этот запах был чарующим и казался неотделимой частью самого Торлиева. Напоминал, каково расстояние между ней, и заложницей, и ее спутником, братом киевского князя. Во всем свинческе щипаного бобра носят только станебор и его родичи. Торлиф уже ни одну и ни две зимы ходил на посиделки и знал, что его здесь может ожидать. — Кыш, все овцы, под лавку! — в мыслях сказал он, как полагалось, если хочешь, удачи на повечернице. — Я пришел, волк, всех вас съем! Слегка поклонившись и поздоровавшись, он окинул взглядом ряд сидящих парней. Свободных мест как будто не было. При его появлении отроки живо передвинулись и растопырили локти, стараясь занять побольше лавки. Он здесь новичок и чужак, просто так ему ни чести, ни места не дадут. торлив прикинул, кого выкинуть, чтобы не самого хлипкого. А лучше всего сразу вожака. Кто из них? Парни подобрались, оценив его выбирающий взгляд. Но тут Рагнора вбежала к гостю навстречу, с удивительной приветливостью поклонилась и прикрикнула на парней. — Что напыжились? А ну подвиньтесь, к гостю сесть негде. Нам, киевский гость, честь оказал, а вы раздулись, как жабы. Заквакайте мне еще. Потеснитесь, ничего. — Ботва, двигайся. Она была здесь хозяйкой. Переглянувшись, парни снова передвинулись И Рагнора указала Торлиеву на освободившееся место в самой середине напротив стола. «Потеснитесь, парни, это зверь важный, у него хвост бобровый!» — крикнула жаленья, та самая, что вчера ударилась в бегство, когда Деденка внезапно попала в полон. Кругом расхохотались, а Торлиев и Деденка огляделись в удивлении. «Причем тут бобровый хвост?» «Галиденка про старые посиделки рассказывает», — пояснила им Астромира обернувшись от стола, где что-то резала на доске. Про ее бабку. «Да, мне рассказывала баба Журавина», — подтвердила Гледена, пухлая, как пшеничный каравай, оживленная и веселая девушка, и охотно начала сначала. Она тогда была еще невестой, и вот пошла она на посиделке в другую весть, к материной родне. А была она молоденькая совсем, едва по надела, то была ее первая зима. Стали они с девками прясть, и тут приходят парни. Веселые такие, песни поют, шутят, девкам с ними весело. А бабка моя, возьми перетяну и урони. Наклонилась, чтобы поднять, глядь. А у всех парней из-под свиток волчьи хвосты висят. Напугалась она, шасть к двери, да и бежать. Прибежала к своей тетке, материной сестре, рассказывает. Та ей говорит, «Ох, темней девочка!» Как же ты, живая, выбралась? То ведь волкалаки. Они сейчас всех тех девок поедят. Побежала она людей звать, созвала мужиков, взяли они топоры да рогозины, пошли в ту избу. Да поздно, там уже нет никого. Волкалаки всем девкам шеи перегрызли, а сами ушли невесть куда. Закончив, Глядена гордо выпрямилась и осмотрелась в тишине. Повесть ее имела успех. Все поеживались, хорошо представляя себе страшных гостей из тьмы. «Это могли быть Вилькаи, да?» — негромко спросил Торлиев у ближайшего к нему парня. «И девок они не поели, а иной какой урон нанесли». «А ты откуда знаешь про Вилькаев?» — удивился тот. «Тебе Жданей, что ли, рассказывал?» «Жданей?» — теперь Торлиев удивился. «Потом сообразил...» Видно, уже все знают, что вчера он вместе со Жданеем пировал у Мирадара и почти с ним сдружился. Свинческ не царьград, тот все на виду, и всем любопытно, куда он ходит и что делает. Нет, не Жданей, Прияна рассказала. Княгиня Приеслава. Я ведь здесь уже был, две зимы назад. А ты как раз был в лесу, Торлиф прикинул возраст собеседника, лет восемнадцать. Среднего роста, крепкий, тот держался уверенно, как человек, доказавший право стать взрослым. На продолговатом простом лице с маленькой темной бородкой выделялись черные, почти сросшиеся брови. Рубаха серой некрашенной шерсти была оторочена на вороте полоской узорного красного шелка, серые порты сшиты широкими по варяжскому образцу, а главную принадлежность праздничного наряда составляли ярко-красные обмотки. На шее железная гривна с маленькими молоточками Тора. Но на варяга парень не похож. Видно, из местной, а славяниной Руси. В начале лета воротился. С некоторым сомнением все же ответил тот. — А у вас в Киеве что? Есть свои велькаи? — В Киеве нет. Там парень как подрастет, ходит не в лес, а в поход. Меня на тринадцатое лето в Царьград отправили, на пятнадцатое — в каршу У моей матери там знакомцы остались. Надо было навестить. Торлиф улыбнулся, но не стал уточнять, по каким делам он навещал старинных знакомых фастрит в, в Хазарской корше. «Твоя мать, что ли, Хазарка?» — удивился собеседник, оглядывая его лицо, светлые волосы и глаза. На Хазарина Торлиф никак не походил. «Нет, она из Кривичей Псковских. И с той же веси родом, что Эльга — наша княгиня». В Коршу она попала с моим отцом. Несколько лет там жила, пока он в походах был. Я там и родился в карше Шести лет меня мать в Киев привезла. Ты по-хазарски знаешь? Парень измерил его изучающим взглядом, прикидывая, может ли рождение в столь далеком краю возместить то, что гость не проходил перерождение из человека в волка и обратно, без чего мужчина здесь не считался достойным уважения. Знаю, и по-гречески еще. В Царьграде выучился? Нет, там же, в карше Моя нянька была гречанкой. Мать со мной говорила по-славянски. По-варяжски — Берге темнота, мой кормилец. Мать нарочно взяла мне кормильца из варягов, из старых отцовых людей, чтобы я знал язык моего отца. Его самого я не видел никогда. Он погиб, когда мне было года три. А из Хазар у нас челядь. Или Сар у меня хазарин. Он на княжьем дворе остался. Я в детстве путал. Какие слова кому говорить? «Какого же ты племени?» Собеседник сам запутался. «Мы думали, ты киянин». «Я Русь», — торлив двинул плечом, не видя в своем сложном происхождении ничего особенного. «Русь весть Фила Смул. «Это не племя. Русь — это дружина. А ты из каких?» Парень какое-то время смотрел ему в глаза, потом подал руку. «Мы смоляне». У меня дед из варягов был, но я его не видел даже, он рано умер. Я солонец. И коростель, если что. Торлив улыбнулся, опустил углы рта, закрепляя понимание, и протянул ему свою Новый друг сообщил не только людское имя, но еще и лесное. После выхода из Велькаев оно утратила волшебную силу и перестала быть тайной, Но все же лесными именами друг друга звали по привычке только совместно бывшие в лесу, всю жизнь храня память в братства. «Ну и что вы там болтаете?» — окликнула их недовольная Рагнора. «Успеете еще про леса поговорить?» «И правда», — согласился Торлиев, — «мы к девушкам пришли, а про девушек и забыли». «А мне рассказывала мать, вот еще был случай», — продолжала Рагнора. В одной весе на посиделках собирались в баню. Вот идут девки, смотрят. Во враге дохлая лошадь валяется. Одна девка и говорит ей, «Давай, кобыла, и ты к нам приходи». Вот сидят они, придут, песни поют. Не заметили, как полночь настала. Вдруг слышат шум, треск. Дверь отворяется. Входит та кобыла. Ты говорит человеческим голосом, «Зачем меня звали?» «Если, — говорит, — не скажете, я вас всех съем!» Одна девка догадалась и говорит, «Чтобы съесть нас, сосчитай-ка сперва, сколько в этой рубахе ниток!» Стала кобыла считать, а что сочтет, то зубами отхватывает. Отхватывает и говорит, «Вот досчитаю, до конца вас всех переем!» Они сидят, дрожат, себя не помнят. И вот осталась одна только нитка. А тут петух пропел. Ну, говорит кобыла, ваше счастье. Плюнула да ушла. Дверь со скрипом отворилась, девки взвизгнули, но это оказались свои и еще несколько гостей. Снова пришлось потесниться. Оглядевшись, Торлиев заметил, что на лавках в тесном единении сидят выходцы из всех здешних народностей. Пять-шесть девок были одеты в варяжское платье с крупными продолговатыми застежками на груди. Были славянки в поневах. Были девушки-галятки в прямых узких юбках из одного полотнища с множеством тяжелых, блестящих, звенящих на каждом шагу бронзовых украшений. Между собой все говорили по-славянски, но часто он ловил ухом и русские слова. Астромира захлопала в ладоши, созывая к столу, и девки кинулись разом, норовя ухватить что получше. Угощение из припасов, собранных по дворам, было хорошее. Жареные куры, пироги с грибами и ягодами. Печёные яйца, каша с мёдом. Каждая девка, добыв угощение, несла его к парню, которого привела, и сама его кормила. Причём к радости Торлева оказалось, что при этом девка садится парню на колени. «Эй, деденка!» — кричали у стола, где самая рослая посиделица легко обходила других. «Ты не принесла вчера, куда тянешься?» «Вчера не свезло мне!» «А уж здесь я вас всех к луж перекудахтаю!» весело отвечала деденка, и ее речам вторили волны хохота. «Жаль, бобра не достали!» — сказала Ольва, с намеком глянув на Торлиева. «Деденка словила черный бобра!» «Какой же черный? Золотой!» «Да только будет есть! С нами не поделится!» «Себе поймайте такого-то бобра!» — гордо бросила деденка. Удали не хватит. Она подошла к Торлиеву, нагруженная добычей. В большой деревянной миске теснились два-три куска курятины, несколько пирогов, кусков белого сыра и свежего хлеба. Торлиев выпрямился, хлопнул себя по бедру, приглашая ее сесть. Потом обнял за пояс одной рукой, второй помогая держать миску у нее на коленях. Отметил, под слоями мешковатой вздевалки и толстой поневы Сама худощавая девушка была упрятана так же надёжно, как кочерыжка в глубине капустного кочана. Но и так её близость приятно волновала. «Держи, черяпушку!» — велела деденка. «Что? Черяпушку?» — деденка показала на миску. торлив засмеялся, не скрываясь. Этот выговор в сочетании с её бойким голосом казался ему очень смешным. «Не придавит она тебя, а?» поддел его парень напротив. «Уж больно велика». «Да я и сам не хвор», — подмигнул ему Торлиев, весьма довольный своим положением. «Не так уж и велика, в то Деденка хоть и росту хорошего, а девка как девка. У нас в Киеве видали и побольше. Была одна девка из рода Волотов, истинная великанка. Говорили, что отец ее — мамонт подземельный» а сама она родом с гору Горских, где все волоты издавна живут. Так или нет, но любой мужик ей был по плечо, а девки и бабы вовсе где-то по локоть. «Врешь!» — одобрили его, побуждая рассказать больше. «Сам видел?» «Сам видеть не мог. Это при дедах было, с полсотни лет назад, при Олеге Вещем. Я прошлым летом только слышал от Тормора, воеводы Витечевского, а он от своей матери». Она ту великаншу видела. Приехала она, сказала, службы ищу, нанялась коллегу в Бережатые. А он ее поставил, его дочь меньшую охранять. Да только недолго она ее охраняла. Умыкнула Олегову дочь к брату своему, князю Плеснецкому, Амунду Етону. Вот он был великан, в нем было роста четыре локтя. И это я почти видел сам. По избе покатилась волна недоверчивых возгласов. Парни и девки, кто уже с добычей, кто еще нет, забыли о пирогах во всех глазах, глядя на Торлива. «Да он, что ли, сейчас живет?» — не поверила Астромира. «Другие волоты живут по пятьсот лет. Самого Етона я не застал, но был в его доме, в его гриднице. А там, на столбе...» Отметка сделана по его росту, когда он был молод и в полной силе. И эта отметка на высоте в четыре локтя. У нас в Киеве самый рослый человек Мстислав Свинельдич. И то пять с перстом не достает до нее. Эту отметку я своими глазами видел. Торлиев повторил движение, как пытался дотянуться до той отметки, подойдя к столбу. Три зимы назад. Я тогда сам уж вырос. «Ты врешь!» — восхищенно, глядя на него, повторила Астромира. «Соврал бы, чтобы народ честной позабавить, но нет нужды. Все правда. Вот это великаны были истинные. А это...» — Торлив легко качнул деденку у себя на колени, будто забавляя дитя. «Просто девка. Как раз по мне». Он взглянул в лицо деденки и улыбнулся. Она тоже улыбнулась и подала ему куриную ножку. Пока они болтали о великанах, другие, кому не было слышно, принялись за песни. Уж как звали молодца, почитали удальца, Дунай мой Дунай, веселый Дунай. На пир в гости посидеть, на беседу поглядеть, Дунай мой Дунай, веселый Дунай. Посадили молодца, посадили удальца, Против вдовушки на скамью, против горькой на соснову. Я на вдовушку взгляну, тяжелешенько вздохну, шапку валену сниму, против вдовушки брошу. Запели с другой стороны стола. Бойкое жаленье, она ночью на чужом дворе оробела, а при свете и среди своих была куда как смелой, вскочила и пустилась плясать, переходя от одного парня к другому. Пошло веселье, одна плясунья сменяла другую, и деденка спрыгнула с колен Торлива, и выскочила на свободное место. Уж как звали молодца, почитали удальца, посадили молодца, посадили удальца, против девушки на скамью, против красной на соснову. Я на девушку взгляну, полегошенько вздохну. Бах, бах, бах! Вздрогнув, Торлив с трудом оторвал взгляд от детинки и повернулся к двери. За шумом в избене сразу расслышали, что кто-то колотится в дверь самым грубым образом. «Что там такое?» — закричала Рагнора. «Не пускайте никого, мы больше никого не звали, никого больше не ждем». Торлив вопросительно взглянул на своего нового приятеля, Солонца. «Что это?» «Мелькнули в голове те парни с волчьими хвостами, великаи?» нет Они имеют право заходить в город только в единственную ночь, в Карачун, а сейчас до нее еще почти два месяца. Незапертая дверь распахнулась, повеяла влажным холодом, и на свет лучин из внешней тьмы всунулось что-то очень высокое, огромное. И Торлиев узнал лошадиную голову. Еще миг и изба наполнилась истошным визгом. Кобыла! Все сразу вспомнили страшный рассказ о дохлой кобыле на посиделках. Да и это выглядело не слишком живой. Высохшая морда, длинная тонкая шея, свалявшаяся грива. «Вот и я!» — визгливым, жутким голосом проржала кобыла, уже до половины туловища забравшись в избу. Ужас порывом холодного ветра пронесся по избе от двери вглубь. Девки с визгом метнулись к дальней стене. Одна налетела наторливо, толкнула, заставила отшатнуться на несколько шагов. На глаза ему попалась куча сваленных в углу прялок. Прялки эти делались из того места древесного ствола, где он переходит в корень с природным изгибом углом. Из нижней части, из комля, получается сиденье донца, а к верхней привязывают кудель. Прялки эти довольно тяжелы, И каждая девушка, принеся ее однажды в беседу, обычно уже не забирает до конца посиделок, до весны. Протянув руку, Торлиев подхватил ближайшую прялку, шагнул к двери и метнул ее в лошадиную голову. С громким треском лошадиная голова лопнула, крупные и мелкие твердые обломки с шумом заскакали по доскам пола. Тело кобылы завалилось назад каким-то совсем неестественным образом. Теперь, опомнившись, торлив видел, что это не настоящая лошадь, пусть даже дохлая, а та, сделанная из шкуры и гашка на палке, с какой парней ходит в ночь карачуна. А в первый миг испуганные глаза приняли ее за настоящую. Едва подумав о парнях, о том, что под лошадиной шкурой наверняка прячутся люди, торлив их и увидел. Точнее, одного. Вместо разбитой лошадиной головы в дверном проеме показался унизор растрёпанный и разгневанный. На полу перед входом валялись осколки горшка, а в шаге дальше прялка, которая этот горшок и разбила. А потом унизор увидел Торлиева. — Это ты меня, звезда, ну! — рявкнул он, словно не веря глазам. — А ты, видать, звёзды и увидел! — усмехнулся торлив его ошарашенному виду. Хотел сам всех напугать, да присел на задницу. — Шишок ты, киевский! Сейчас я тебе глаза на левую сторону выверну. Унизор живо подался вперед и подхватил с пола ту же прялку, явно намереваясь использовать ее как оружие. Следом за ним в избу скачал другой парень, составлявший заднюю часть кобылы, такой же растрепанную после барахтания под шкурой. Торлив отступил и, видя, что надо защищаться, взял из кучи еще одну прялку. Злое лицо Унизора ясно сказала ему, что драка пойдет нешуточная. Торлиев сильно ушиб его первым броском. А к тому же на глазах у девок. Размахнуться как следует и ударить сверху, унизору мешал низкий потолок, и он вознамерился нанести удар сбоку. Держа свою прялку обеими руками, торлив принял удар на нее и тут же, не теряя времени. Сделал шаг к противнику, выпустил прялку из правой руки и кулаком врезал в челюсть. От сильного удара унизора опрокинулся навзничь, но позади него стоял Средень, его товарищ. Поначалу унизор заслонял от него Торлиева, но теперь его препятствие исчезло. Не растерявшись, Средень влепил Торлиеву в ухо с разворота. Торлиева повело. Пытаясь развить успех, Средень добавил слевой, но удар вышел смазанным. Торлиев успел отшарнуться и сам прямым пробил Средню в подбородок. Сделал еще шаг вперед, но тут унизор. Пока не в силах встать, снизу вцепился Торлиеву в ноги. Обнаружив у себя на ногах лютого змея ползучего, Торлиев стал угощать его кулаком по черепу, что весьма больно, в придачу к уже полученному тогда, когда безголовая лошадь с размаху завалилась назад. Однако теперь у одного Торлиева оказалось двое противников, и оба совсем близко. Едва успев это отметить, он вдруг увидел прямо перед собой еще одну прялку, которую кто-то ему протягивал. Ухватив ее, он вдарил среднюю, тот же добавил сверху унизору, и тот откатился прочь, хватаясь за голову. Вся драка произошла так стремительно, что остальные только теперь и опомнились. До слуха торлива дошел всеобщий крик, которого он в боевом раже не слышал. Парни устремились вперед, одни теснились средне, другие отняли у Торлева прялку и схватили за руки. Девки вопили, возмущенно кричала Рагнора, астрамира вскочила на лавку ногами, будто от мышей. Торлиф оглянулся. Позади него стояла дединка взволнованная, дышащая, с широко раскрытыми глазами. Унизора подняли и усадили. Кто-то из добрых девок дал ему рушник, намоченный водой, приложить к разбитой голове. Среди шума и гамма одни возмущались, другие хохотали. Торлиф присел на ближайшую лавку. От удара в ухо еще звенело в голове. Но отделался он легко. Вспоминая драку, подивился. Как много, казалось бы, успел за считанные мгновения. Наверное, для берсерка время тоже идет вот так, убыстряясь. «Ну как ты?» — к нему наклонилась деденка. «В голове звенит, да и только». торлив убрал потные волосы со лба. «Было бы хуже, пропусти я хоть один такой удар». «Вот уж чем мне драться еще не приходилось, так это прялками». Даже не слышал. Это ж ты мне ту прялку дала? — А что они вдвоем на одного? — буркнула деденка, вроде как стыдясь, что вмешалась в мужскую драку. — Благо тебе будь. Он сжал ее руку, на его костяшках краснели свежие ссадины. А то я бы тоже мог сейчас стать красивым, как ерельское яйцо. Деденка фыркнула, но тут к ним подошла Астромира, напуганная и взбудораженная. — торлив ты цел? Ох ты мне, божечки, такой сором, на посиделках и драка. Цел. Торлиф поднялся, тряхнул волосами и оправил одежду. Что, теперь я буду должен твоему отцу Виру за увечье его людям? Они не имели права на посиделки лезть. Возле них появился солонец, сердитый и недовольный. Сердит он был на унизора, а недоволен — собой, что так долго думал. Гридий не зовут им тут делать нечего, по заслугам получили, а станут бухтеть, мы сами добавим. Поглядев ему в лицо, Торлив сообразил. Парни с Винческо, особенно те, что уже побывали в Велькаях, не водят дружбы с княжьими гридями, вечными отроками. Напротив, между теми и другими кипит вечная глухая вражда, замешанная и на презрении, и на зависти. Особенно она проявляется по части девок, для гридей недоступных. Унизор, наконец, настолько опомнился, чтобы встать на ноги и уйти вместе со средним. Слонец ворчал им вслед, что надо было в грязь выкинуть. Остаток вечера пошел довольно тихо. Происшествие сбило задор, девки еще немного попели, а потом, как угощение закончилось, стали расходиться. — У вас принято с посиделок провожать девушку до дома? — спросил торлив у дединки, видя, что она хмурится и хочет уйти. Это я тебя привела, я назад и провожу. Она улыбнулась, хоть и не весело. Если что, такой крик подниму. Жаль, не думала я. Она двинула рукой, будто хотела коснуться руки Торлива с содранными костяшками, но передумала. Вот сукин сын этот, унизор Шельма, чтоб его притка взял. Не страшно, иначе и быть не могло. Торлив усмехнулся. Я же тут чужой. Кто же меня просто так к девкам пустит? Да не на того наскочили. Выйдя из беседы, Торлиф обнаружил, что его ждут снаружи некие трое — Агнер, Орлец и Элисар. До гридницы уже дошли слухи, что на посиделках случилась драка с участием киевского гостя. И хотя соваться в избу незваным его обережатые не стали, хотели быть под рукой. Кое-кто из гридей впрямь околачивался поблизости. Но при прочих парнях ограничились только недружелюбными взглядами. По пути через Свинческ Торлиев поглядывал на дединку. Она глядела недовольной, насколько он мог рассмотреть при свете луны. «Ну, не хмурься!» Уже во дворе он слегка взял ее за локоть, прежде чем расстаться. Ему было в гритницу, а ей в девичью избу. «В другой раз погуляем получше». «Уся теперь С неохотой, но решительно сказала деденька отводя глаза. «Позабавились разок, да и полно». «Не хочешь больше со мной водиться?» торлив загородил ей дорогу к девичьей избе, сам удивившись, как сильно его задели эти слова. «Что не так? Обидел тебя чем? О тех обалдуях не думай, это моя забота. Если им мало, добавлю. У меня тумаков на всех хватит». Она оглядела его будто только сейчас оценила широкую грудь, сильные плечи и крупные кулаки, тоже наследство Хельги Красного. При красивом лице, золотых волосах, нарядной одежде и любезных повадках торлива его телесная сила не бросалась в глаза, и, похоже, такой прыти в драке от него никто здесь не ждал. При свете луны Торлиев встретил взгляд дединки, но уже не улыбаясь. И правда оказалось важно, хочет ли она с ним водиться. «Не обидел, а только не по пути нам», — деденка отвела глаза. «Зимой водятся, кому на дожинке свадьбу играть, тем можно. А мы с тобой не пара. Много шуму вышло, теперь по всему свинческу будут про нас толковать. Ты побудешь да уедешь себе, а мне еще здесь жить. Домой когда-нибудь вернусь, дадут боги, там замуж выйду. Мне худой славы не надобно». Торлиф не знал, что возразить. Она права. Ни он, брат киевского князя, ни она, таль Аковских Вятичей, не могли иметь честных намерений друг к другу. Если его заподозрят в блудных помыслах, только ухмыльнуться. Парень не неженатый, как иначе. Но для девки полузависимого положения худая слава будет губительной. Заступиться за нее некому. — Ну, хоть на посиделках-то повидаемся? — спросил Торлиф, помолчав. «Коли улучшусь, повидаемся!» — коротко ответила деденка, но в этом слышалось и только. «Прощавай!» — она скользнула в дверь избы та скрипнула, закрываясь, и все стихло. «Уся теперь!» — старательно повторил Торлиев себе под нос.